Глава 13 Приятно познакомиться Артемида. Понятия не имею, сколько именно я провел без сознания, но мое пробуждение едва ли можно было назвать приятным. Больше всего оно напоминало отход от наркоза, только более долгий. И это не тот опыт, который хотелось бы переживать снова, но мне повезло с этим уже не первый раз. Обнаружил я себя, нисколько не удивившись в чем-то напоминающем больничную палату. Ко мне были подключены какие-то датчики, а в вену вставлена иголка с медленно капающим раствором. Давненько мне не ставили капельницы. Перед глазами все расплывалось, во рту было сухо, как в пустыне, а в ушах я словно еще слышал тот жуткий звон, который буквально разрывал голову. Несколько раз моргнув, сконцентрировав взгляд, я огляделся, но в маленькой палате. внешне напоминающие одноместные палаты каких-нибудь сверхдорогих частных клиник не было никого и ничего за что можно было бы зацепиться взглядом или хотя бы понять что произошло эй есть тут кто собственный голос казался чужим, но я не стал на этом зацикливаться э инициализация пользовательского интерфейса артемида м6 с запущена д да нет Буркнул я, уставившись на горящие перед глазами слегка прозрачные надписи синего цвета. Будто этого мало, они были оформлены в такой же полупрозрачный прямоугольник с фоном, так что точно такое не пропустишь. Добро пожаловать, пользователь. Желайте ознакомиться с руководством пользователя. Я все еще чувствовал себя так же хорошо, как тот, кого переехал грузовик. Читать и ознакомливаться с каким-либо руководством в данный момент У меня совершенно не было ни сил, ни желания. Вы отклонили предложение ознакомиться с руководством. Вы можете вызвать руководство в любой момент, отдав мысленную команду». «Да-да, я понял». Я з а ш ё л с я кашлем и попытался занять вертикальное положение, но тут же заработал сильный приступ головокружения. «Чертовы буревестники, я знал, что они вставят мне в голову чип, но не так же». Одновременно с этим в голове невольно появились мысли, что хорошо, что меня хотя бы отчасти предупредили о том, что поставит чип в голову. А то так и представляю, увидел проклятый предмет, упал в обморок, затем стал видеть перед собой какие-то буквы. Да тут легко подумать, что тронулся головой или еще что похуже. Все же это был проклятый предмет и произойти после такого могло все что угодно. Тут же вполне объяснимая вещь, что несколько успокаивала, хоть я думал, что все будет по-другому. Поздравляем, вы используете новейший чип корпорации Artemis Group. Чип модели M6S — это новая ступень в развитии технологий. Главная особенность новой модели — интерактивный виртуальный помощник, который настраивается под ваши предпочтения. Виртуальный помощник — это вообще как? Мысли понемногу прояснялись. «Это вот так. От внезапно раздавшегося голоса рядом я чуть было не свалился с больничной койки. Рядом со мной возникла какая-то полупрозрачная девушка в облегающей футуристичной одежде с длинными серыми волосами и горящими голубыми глазами». «Ты кто?» – ошарашенно спросил я. «Я Артемида», – улыбнулась девушка, сложив руки за спиной. «Виртуальный помощник, созданный Артемис Групп». «Ты настоящая?» Слегка дрогнувшим голосом спросил я и, протянув руку, попытался ткнуть пальцем ее в грудь. Пусть это было бестактно, но это было ближайшее, до чего я мог дотянуться, но палец просто прошел насквозь девушки. Смотря что понимать под этим вопросом, не обратила она на мою попытку дотронуться никакого внимания. Если речь про материальную оболочку, то нет. Чип в вашей голове проецирует мой образ напрямую в разум. Но одновременно с этим моя цифровая форма вполне реальна. Я несколько раз моргнул, приходя в себя. Тот факт, что в моей голове появилась какая-то странная девушка, был далек от нормальности. «Почему ты кажешься мне знакомой?» Внимательно всмотревшись в ее лицо, спросил я. «Мы раньше встречались?» «Мой пол, внешность и голос сгенерированы, исходя из ваших личных сознательных и бессознательных пожеланий. Я выгляжу и говорю так?» как комфортно вашему подсознанию. Тем более помощник девушка, как правило, комфортнее для пользователей мужчин, для женщин наоборот. Хм, до чего технологии дошли. Я, конечно, слышал, что Артемида это что-то за гранью разумного, но не думал, что все настолько удивительно. Чип не просто показывает мне что-то, он еще и считывает мои личностные предпочтения. Чем больше я всматривался в лицо призрачной девушки, тем больше знакомых черт находил. Что-то в ней было от Маринки, в которую я был сильно влюблен в школе, что-то от ч е х в о й например, взгляд, который она бросала в мою сторону, или вот этот наклон головы, будто она о чем-то задумалась. Все это было таким странным и нереальным, что мне стало казаться, что я все еще сплю. «Зачем ты вообще нужна?» — решил спросить я, чтобы отвлечься от этого состояния. «Я облегчаю вам взаимодействие с чипом». В течение многих лет Artemis Group изучала работу наших чипов, и ведущие ученые компании пришли к выводу, что нам нужно сильно переработать интерфейс. Итогом стала я и аналогичные мне. Более того, если прошлые чипы создавались исключительно для развития силы ранкеров до более высокого уровня и достижения максимального потенциала, то ваш чип — экспериментальный образец, в который включены дополнительные возможности — Например, слегка настороженно спросил я, что-то сочетание экспериментальный образец мне резко не понравилось. Кто знает, какие есть проблемы с этим образцом, а быть его тестировщиком мне что-то не хотелось, особенно если знать, где находится чип. и Еще мозги закоротит и все. Впрочем, в моем состоянии это просто несколько быстрее приблизит мой конец. Выход в интернет, звонки, доступ к общим архивам Artemis Group, начала перечислять Артемида. Взаимодействие с техникой, обладающей совместимостью с моей операционной системой. Если я буду перечислять вам весь список возможностей с подробными пояснениями, то это займет 38 минут 17 секунд. Я так полагаю, что вы не захотите тратить столько времени? Мне кажется, или последний вопрос был явно с сарказмом. А ты догадливая, поморщился я. Разумеется, она, видимо, не поняла сарказма или сделала вид. С этим экспериментальным образцом так точно и не скажешь. Я обладаю продвинутой системой ИИ. Очень за тебя рад, поморщился я, почувствовав, что мне становится хуже. Видимо, выброс адреналина из-за внезапного появления Артемиды меня немного встряхнул, но эффект начал проходить. Может, расскажешь, что именно со мной произошло? Хорошо, покладиста кивнула она с прежней улыбкой, и тотчас взгляд призрачной девушки уставился куда-то в пустоту перед ней. Прошло несколько секунд, прежде чем она пришла в себя и посмотрела на меня. К сожалению, это закрытая информация, у меня нет доступа к местной системе. «Значит, ты бесполезна», — вздохнул я, прикрывая глаза. Продолжать разговор больше не было сил. «Вовсе нет, я…» — сдержанно запротестовала программа. «Можешь исчезнуть? Я устал», — попросил я, чувствуя, что мне нужно поспать. Разобраться с новой игрушкой, которую на две недели имплантировали мне в голову, я еще успею. Как вам будет угодно, не стала спорить она, испарившись. Вы можете в любой момент вызвать виртуального помощника, просто назвав его имя. Она сказала, что ее образ формируется исключительно из моих вкусов. А если бы я, например, захотел, чтобы она появилась передо мной голышом? Контент 18+, недоступен в ходе бета-теста m 6 s бета-теста. В итоге я подопытная крыса не только у Чеховой с этими проклятиями, но еще и у этих ребят из Artemis Group. И все же я не мог не восхититься тем, что сообщения перед глазами появлялись практически мгновенно, стоило только возникнуть мысли. Даже не представляю, сколько усилий пришлось приложить разработчикам, чтобы создать подобное, и я стал пользователем такой дорогостоящей штуки. Усмехнувшись, я прикрыл налившиеся тяжестью веки. Но, к сожалению, долго мне отдохнуть не дали. Уже спустя где-то 10 минут в комнату вошла Варвара. Как себя чувствуешь? В ее взгляде сложно было определить, какие именно эмоции сейчас были внутри нее. Снаружи же была холодная маска с вежливой улыбкой, не более. Вполне сносно в моем состоянии. Пожал я плечами, даже не обратив внимания на кольнувшую руку вспышку боли. К такому я уже давно привык. Боль стала моей верной и постоянной спутницей. если не считать какую-то странную девицу. Это вообще нормально? Ты про Артемиду догадалась Варвара? Смотря что понимать под нормальными, мы поместили в тебя не М6, как собирались первоначально. Артемис Групп прислали нам вовсе не его, а их новую модель. Думаю, что они собираются пойти на широкий рынок, предлагая чипы не только ранкерам и пробужденным, но и простым людям. По идее, эти чипы могут перевернуть систему развлечений, но для этого нужны тесты, Вот они и присылают в последнее время не М6, а более старшую модель. За этим быстрым спичем, похоже, что-то скрывалось, но в текущем состоянии мне было лень анализировать речь пробужденной, так что я просто слушал ее и кивал головой в нужных местах. И совершенно бесплатно. От нее можно как-то избавиться, решил уточнить я. Бесплатно это хорошо, вот только Артемида сама сказала, что она экспериментальный образец, что меня, естественно, беспокоило. конечно правда не скажу где именно так как у меня вообще пятая модель а они с шестой имеют много отличий но это точно возможно просто новое оборудование для этого в ц е н т р ы артемизгрупп не прислали я кивнул удовлетворившись ответом мне больше не хотелось чтобы эта девушка появлялась из воздуха до чертиков меня пугая да и просто как то некомфортно знать что кто то полуразумный а может и разумный Кто знает, что там наделали ученые и что реально может этот чип постоянно за тобой следит и читает мысли? Что произошло? Спросил я, лишь смутно вспоминая, что именно произошло. А что последнее ты помнишь? Странно посмотрела на меня Чехова. Я начал говорить я, но тут вдруг понял, что не могу ничего рассказать про тот проклятый предмет. Нет, я прекрасно помню, что он стал проявлять странную реакцию и что в моей голове раздавался какой-то голос. но рассказать про это почему-то не получалось, будто я в этот момент забывал, как вообще говорить. А любое сопротивление болью отдавалось в мозгу, будто предупреждая меня, как не следует поступать. В попытках произнести хоть что-то, я посмотрел на девушку, ища у нее помощи, а та встретила мой взгляд понимающим кивком. «Все, как я и думала», — вздохнула она. «О чем ты...» — наконец-то удалось мне задать вопрос, Но слова произносились с трудом, будто я не говорил целую вечность. Что со мной только что произошло?» Варвара нахмурилась, видя, что со мной что-то не так. «Похоже, что ты вступил во взаимодействие с артефактом, и это чуть было тебя не убило. Мы называем его «Пожиратель проклятий», и нет, название придумала не я. По бумагам эта штука официально проходит, как объект 772B88». Но кто-то из наших так назвал эту штуку, и название прижилось. «Оно что, жрет проклятие?» «Если бы не мое текущее состояние, то я бы вскочил с кровати». «Некоторые», — поправила меня Чехова, чтобы совсем не обнадеживать. «Мы так до конца и не поняли, как это работает. Если положить проклятый предмет рядом, то с определенным шансом он его съест». «В смысле съест?» «Не понял я, было это сказано фигурально или на полном серьезе?» «Буквально». Как мы едим обычную пищу. Не было похоже, что она шутит. Но эта штука просто шар. Говорить мне становилось все проще. Как она может есть? У нее есть рот? Не совсем. Все несколько... На пару мгновений замолчала она. Сложнее. Думаю, что лучше будет один раз увидеть, чем десять раз слушать. Слабо улыбнулась девушка. Но не сегодня. «Врачи сказали, что твое состояние стабильно, насколько вообще возможно, учитывая, от чего именно ты страдаешь. Завтра ты уже должен будешь быть на ногах», — обнадежила она меня. «Даже и не знаю, радоваться этому или нет». «Так значит, я поэтому здесь?» — настороженно посмотрел я на нее. «Для этого вам нужен человек с проклятием. Узнать, съест ли его эта штука?» «Съест?» — удивленно посмотрела Варвара на меня. «Нет, что ты!» «Мы не такие ужасные, насколько тебе кажется, и мы не станем скармливать человека этой проклятой ш т у к и Нам просто интересно, как ты будешь с ним взаимодействовать». И, судя по твоей внезапной реакции, ты вступил с ним в контакт. Есть что сказать по этому поводу?» Я попытался вновь описать, что видел, но столкнулся с той же проблемой. Словно кто-то невидимый схватил меня за горло, не давая произнести ни слова. Причем не просто схватил – а начинал давить сильнее, как только я пытался произнести хоть что-то, связанное с произошедшим. «Нет, значит», — понимающе кивнула пробужденная, «а написать?» Чехова протянула мне планшет с включенным графическим редактором. Я попытался вывести на нем буквы, но как бы ни старался, не получалось. Буквы просто не складывались в слова, и получался просто какой-то бессмысленный набор букв из алфавита. «Тоже нет?» — с любопытством девушка посмотрела на мои художества. Как интересно. Из вины это я произнести смог, правда, не без труда. Ничего. А вы точно уверены, что не сделали что-то с моими мозгами во время имплантации чипа? Чем больше я говорил на тему не связанную со сферой, тем легче мне становилось произносить слова. То, что я не могу временами писать и говорить, очень странно. Точно, уверенно произнесла Варвара. Операция отработана до автоматизма. Какие-либо случайные повреждения исключены. Что же до самого чипа? А что, если попробовать использовать его?» Бросила на меня задумчивый взгляд Чехова. «Попробуй отправить через него сообщение». Артемида, позвал я, и тут же рядом со мной возник призрачный образ симпатичной девушки. «Как мне написать сообщение?» Наверное, со стороны это смотрелось странно, но не для той, которая сама мне про чип рассказывала. «Вот только при остальных лучше так не делать», а то подумают, что я говорю сам с собой. В этом нет ничего сложного. В этом действительно не оказалось ничего, требующего от меня неимоверных усилий. Виртуальная помощница крайне д о х о д ч и в о словно я был столетним дедом, который первый раз включал компьютер, рассказала, как пользоваться личными сообщениями. Когда я разобрался с внутренним интерфейсом, Чехова написала свой ID-чипа, который был чем-то вроде уникального номера телефона у ранкеров. По нему можно было отправлять сообщения и в случае разрешения на подобное передать свои координаты, что могло помочь при эвакуации. Дальше было самое сложное. Я попытался коротко описать, что именно видел в той комнате, но столкнулся с иной проблемой. Цифровой интерфейс стал сбоить, стоило мне только начать. Ой-ой, кажется, в системе возникли какие-то неполадки. Виртуальная помощница при этом не пропала. и ее эти помехи, судя по всему, не затронули. Я отправлю подробный отчет об ошибке в техслужбу. Не получается, сказал я Варваре, даже не став пытаться бороться с проклятием. Если мне не дают рассказать о том, что я видел, то сопротивляться не вижу смысла. Нужно что-то другое. Может записать голосовое сообщение, когда меня не будет, предложила Чехова. Попытаюсь, пообещал я. Все это меня изрядно пугало, но привыкнув жить с проклятием, Я в какой-то мере научился игнорировать собственные ощущения. Да и куда мне теперь деваться, если и так все решено?» Пробужденная немного посидела со мной, рассказав больше подробностей про мой чип, а затем извинилась, что не может остаться подольше, и ушла, оставив меня одного. «Что-нибудь еще, пользователь?» спросила Артемида, снова возникнув в комнате, стоило девушке уйти. «Просто Стас», — сухопоправил ее. «Хорошо, просто Стас». Легкая улыбка появилась на ее лице, а в глазах, как мне показалось, на миг мелькнули бесенята. «Издеваешься?» — хмуро посмотрел я на нее. По какой-то причине я не мог сердиться на свою виртуальную спутницу и воспринимал все это как небольшую шалость с ее стороны. «Если хотите, я могу отключить центр юмора». Несмотря на свои слова, Артемида бросила на меня хитрый взгляд, при этом сделав с е р ь е з н о е выражения лица. «Он в данный момент проработан хуже всего». «Оставь», — вздохнул я и завалился спать. В этот раз поспал я прилично порядка четырех или даже пяти часов и спал бы, наверное, и дальше, если бы не пришли доктора. Их было двое, худой как щепка старичок, тощий настолько, что казалось, он совсем не ест или питается солнцем, и дородная дама в одежде медсестры. Причем, судя по ее габаритам и выражению лица, Она способна скрутить даже самых буйных пациентов. А уж ручищи у нее были. С такими аргументами спорить было просто бессмысленно. Может, она в прошлом бодибилдер? У меня, впрочем, эта странная парочка долго не задержалась. б е г л о меня осмотрела, что-то вколола и ушла, оставив меня одного. После уколов мое самочувствие значительно улучшилось, и я чувствовал себя почти нормально. Даже думал плюнуть на эту больничную палату и попытаться пройти в жилой отсек, но дверь из палаты попросту не открывалась. «Артемида, ты можешь что-нибудь сделать?» спросил я у нее, пользуясь возможностью поговорить хоть с кем-то. «К сожалению, я не имею доступа к этим системам, а для того, чтобы попытаться их взломать, вам нужен административный доступ к моей системе». «Бесполезная», вздохнул я. «Я вовсе не бесполезная», она буквально надула щечки от возмущения. Думаю, если бы я был нормальным парнем в нормальной ситуации, то счел бы это довольно милым. Но фальшивая обида от не м е н и е фальшивой девушки была последней из моих проблем, на уровне «я утром не почистил зубы». Пришлось вернуться к постели, обдумывая то, что произошло и что делать дальше. То, что я вступил во взаимодействие с каким-то проклятым предметом, это очень плохо. Самым лучшим было бы, если бы я был для них бесполезен, и они просто выполнили то, что заявлено в контракте. Или бы просто убили меня, надеюсь, безболезненно, просто усыпили бы, как собаку. И я бы даже был не против такого исхода. Всяко лучше, чем смерть от проклятия, к о т о р а я п р о д о л ж а л а крепнуть внутри меня. Немного поворочившись, я вновь выбрался из постели на этот раз, чтобы сходить в туалет. Хорошо хоть в палате был свой пускай и небольшой, но в с е же современный санузел. А то делать всё в утку мне жутко не хотелось. Очень уж это неудобно и смущающе. Артемида Разделать пока нечего, решил обратиться к своей виртуальной спутнице. «Да, Стас», — с готовностью ответила она в этот раз, визуально будто бы появившейся стены, — тоже мне призрак. И мне кажется, или ее реакции начали становиться более естественными, меньше похожими на актерскую игру. «Расскажи чуть больше про свои возможности, чтобы я лучше понимал, на что ты способна», — попросил я ее. Варвара, конечно, немного рассказала про это, но все же мой чип был экспериментальным, да и мне хотелось услышать подтверждение уже со слов самой Артемиды. Это очень широкий вопрос, можете уточнить, что конкретно вас интересует? Я задумался, вопросов было много, но вот какой из них важнее, чтобы не застрять в постоянных обсуждениях? Давайте для начала я открою вашу панель характеристик, услужливо предложила она, и я согласно кивнул. Передо мной возникла полупрозрачная синяя панель, на которой стали быстро прорисовываться таблички с данными. Имя Стас Богданов, класс не присвоен. Ранг. Необходима регистрация в системе учета охотников бездны. Опыт до следующего а р п Необходимо пробуждение для дальнейшего развития. Характеристики. Тело один, разум один, особые способности отсутствуют. «Я ожидал чего-то большего», — хмыкнул я, оценивая представленные таблицы и поглаживая подбородок. «Но единицы — это как-то мало, не считаешь? Я, конечно, не пробужденный, но уж точно крепче некоторых». «И что, у них характеристика меньше одного?» «Вовсе нет», — покачала головой Артемида. а е д и н и ц а это базовая величина. Слишком сложно численно сравнивать силу простых людей. Да и в этом нет особого смысла». Поэтому базовые показатели при интеграции чипа обозначаются единицей. В дальнейшем, при более глубоком слиянии, показатели будут видоизменены и более полно соответствовать реальным данным. И да, это показатели конкретного индивида, и единица у одного может не соответствовать единице в характеристике у другого, вплоть на порядок по качеству. А два это значит, что я стал в два раза сильнее, заинтересовался я. «Было бы, конечно, интересно иметь возможность сравнивать свои характеристики с другими, но видеть визуальные результаты своих стараний тоже неплохо. Одно дело все же просто их чувствовать, а другое, когда тебе кто-то другой говорит, что ты действительно стал лучше, сильнее». «Приблизительно, но в целом да». «Хорошо, а что за арпи?» перешел я к следующему непонятному мне показателю. «Ранкерпойнт», — с готовностью пояснила Артемида. За убийство монстров определенного ранга вам дают опыт, точнее, это магическая энергия, которую пробужденные используют для своего развития. Но по определенным причинам в интерфейсе она обозначается как опыт. Ага, знаем мы эти особенности. Просто большой процент пробужденных был среди подростков и молодежи в целом. Так что прокачаться на монстрах у них куда привычнее, чем просто убить монстров. Да и такое отношение позволяет отчасти избавиться от стресса и представлять все это как игру. Пусть это не совсем хорошее решение, но оно зашло в массы, и теперь сомнительно, что будут что-то менять. Уже то, что мои данные были представлены чипом, как характеристики из игры, уже о многом говорит. Суть проста, между тем продолжила моя виртуальная помощница. Когда пробужденный накопит в теле определенное количество этой энергии, Ее можно пустить на развитие своих характеристик или на усиление имеющихся способностей. Обычно у пробужденных эта энергия используется спонтанно, но благодаря чипу она откладывается в виде арпи и может быть использована по усмотрению пробужденного. Скажем так, направлена в нужное русло. «А я, значит, эти арпи зарабатывать не могу?» Снова сверившись с таблицей, спросил я. «Нет, как я уже сказала, эта энергия — а ваше тело не с п о с о б н о ее аккумулировать ладно вздохнул я направившись в душевую артемида последовала за мной, но я жестом ее остановил спасибо за компанию но если у тебя случайно нет функции материальной оболочки усмехнулся я то я хотел бы побыть в одиночестве пройдя в ванную комнату я собирался пройти в душевую кабинку, но в последний момент взгляд зацепился за что то в зеркале. заставив меня остановиться и внимательно всмотреться в отражение. «Что-то не так, Стас?» — послышался голос помощницы из другой комнаты. Причем я понимал, что чип находится во мне, и она все равно рядом, но умная виртуальная личность делала вид, что все не так. Я заметила, что у вас участился пульс. Но я ничего ей не ответил. Как и з Чеховой, я просто не мог физически, даже мысленно описать, что именно я видел перед собой. Надписи. Те самые, что я видел вокруг пожирателя, проклятий. Я думал, что их больше нет, что они ушли, но они все еще были вокруг меня. На стенах, полу, даже на мне самом, но все это я видел только через зеркало.